Эпилог. Через несколько дней после плавания под сараем мы все собрались в большом здании. Грандсвен, Лин и я стояли перед толпой людей, и у меня чесалось основание хвоста, и все смеялись. А когда листья начали падать, мы всей толпой отправились в то же здание, и на этот раз Лимин и Папа Чейз стояли перед людьми, но у меня уже не чесалось. Зима и лето прошли, и моя жизнь с Лейси которую люди упорно называли Джанджи, с Авой и Берком, которых звали по-прежнему, была очень счастливой. Ава и Берг были счастливы, потому что у них было две собаки. Я был в восторге от того, сколько времени мы проводили на ферме. Там стоял новый дом и новый сарай, а утки были те же. Я делал Лейси помогай всякий раз, когда она хотела съехать с дорожки в поле. И она понимала, что моя задача — направлять ее. Берг отвел Лейси к пруду, Поднял её из кресла и опустил в воду. Она стала бить передними лапами по поверхности пруда, и когда Берк отпустил её, поплыла. Я радостно подгрёб к ней, и мы вместе двинулись на уток, пока они не упархнули. А потом мы просто плавали кругами. Тогда я кое-что понял. Хотя леис любила кресло, но во время плавания она обретала свободу и чувствовала себя собакой, которой была когда-то. Той которая может ходить куда захочет. Видимо, всем нравилось строить дома, потому что, когда закончили строить один, внизу, около пруда, начали возводить другой. В нем поселились Ава с Берком, и больше мы с Лейси не уезжали с фермы. Я мысленно звал наш дом новым-новым домом, а тот, что побольше, новым-старым домом. У нас на ферме было большое собрание. Все сидели на стульях и смотрели, как мы с Лейси... Стоим рядом с Берком и Аввой, а они разговаривают. А потом у людей был замечательный ужин из курицы, и нас с Лейси вкусно угощали. «Теперь мы женаты, так что и вы с Джанжи на законных правах, Оскар», — сказал мне Берг. И его руки пахли курицей. Несколько зим спустя Берг покрасил заднюю спальню и поставил туда деревянную клетку. Теперь они с Аввой очень подолгу стояли у новой клетки и разговаривали. И нам с Лейси всё это надоело». Теперь, когда мы знаем, что это мальчик, я хочу назвать его Чейзом. Чейз Самюэл Тревино, сказала Ава за ужином. Отлично. Оба папы будут в восторге, ответил Берг. Тем летом Ава стала странно ходить, не сердитой походкой, а переваливаясь с боку на бок. Она часто держала себя за живот, который распух и округлился. Так что она стала немножко похожа на орда отрыжку. В один из тихих деньков мы были наверху, в новом старом доме. Бергслейси были в новом старом сарае, а я был с Аввой. Мне казалось, ей хочется, чтобы я был тут. Или, возможно, что ей захочется, чтобы я был тут. Это было странное чувство, но я не сомневался в нём. Знать, когда ты нужен, это тоже часть работы хорошей собаки. Авва играла с одеждой на кровати. «О!» – внезапно сказала она. «О, нет!» – она опустилась на колени – Ой. Странная боль исходила от неё. Я тревожно заскулил. Куда я положила телефон? прошептала она. Это как-то внезапно. Я залаял. Она сидела на полу, и от неё исходил новый странный аромат, к которому примешивался знакомый запах человеческого страха. Я снова залаял. Внизу, в новом старом сарае, отозвалась Лейси. Я подошёл к окну. Она выкатилась из дверей, остановилась и стала смотреть на меня. Я залаял ещё раз. Её отклик напомнил мне о том времени, когда мне стало плохо в поле, и она звала Берка на помощь. Мой мальчик вышел из сарая, с любопытством глядя на Лейси. Я лаял, и она лаяла. Он поднял глаза на меня, и я снова залаял. Берк побежал через двор в сторону дома. Когда он уехал с Савой и сразу не вернулся, я заволновался, и поначалу все в доме были встревожены. Они буквально искрились от напряжения. А потом вдруг разом расслабились. С людьми такое бывает. У них настроение меняется очень быстро. А почему? Все равно не понять. Они все сидели после ужина в гостиной и кормили нас с Лейси сырными вкусняшками. И от этого были так счастливы, что смеялись и шумно разговаривали. Когда вошел Берг, все вскочили на ноги и стали его обнимать. «Добро пожаловать домой, папа!» пророкотал папа Чейз. «Поздравляю, папа!» сказал Грант. Папа меня это очень озадачило, но Лэйси казалась невозмутимой. Спустя несколько дней наконец-то приехала домой Ава в крошечном человечком, который пах немного кисло. Мне он не показался интересным, а Лэйси сразу оказалась в гуще событий. Пока младенца передавали из рук в руки, я вышел на улицу проведать козу. Берг положил ребёнка в корзинку для покупок и таскал его повсюду. На следующий день малыш наскучил всем, кроме Авы. которая держала его постоянно. Иногда владелец кричал, а иногда спокойно спал. Все звали его Чейз, что представлялось неправильным. У нас был папа Чейз, а теперь что? Будет малыш Чейз? А Берк будет папа и Берком? Когда мой мальчик поставил детскую корзинку на низкий столик, я решил, что пришло пора мне разобраться, что происходит. Ребёнок не спал и нахмурился при моём приближении. Из чего я заключил, что он не понимает, насколько важное место я занимаю в семье. Ава подошла и присела на корточки с другой стороны, поглаживая меня. Как тебе, малыш, Оскар? Я положил нос прямо ему на живот и вдохнул его странные запахи. Хороший пёс. Ласковый пёс, тихо сказал Берг. Хороший пёс, Оскар. И вдруг я явственно вспомнил другой голос, который говорил: "Хороший пёс". "Хороший пёс", баил Это был мужской голос, обращавшийся ко мне, когда я двигался в золотистом свете. Я ещё глубже вдохнул запах малыша. Нет. Это был не мужской голос, а голос Итона. Я вдруг разом вспомнил Итона и много чего ещё. Теперь у меня были воспоминания о многих жизнях, о жизнях, которые я давно позабыл. В них я не только бегал и играл с моим мальчиком Итоном, но помогал спасать людей. и я вспомнил мою девочку Си Джей и всех, кого любил, Ханну и Майю, Трента, Джейкоба, Элла. И я понял, что я был псом, который все время рождался заново, выполняя важное обещание. Не знаю, почему я об этом забыл и почему сейчас об этом вспомнил, но я вспомнил. Вспомнил все-все. Я был Тоби и Молли, Элли, Максом, Падди и Бейли. И я знал, кто был этот малыш, лежащий передо мной в корзинке, зажмурив глаза. Так же легко, как я мог распознать Лейси, кем бы она ни была, джанж или леди или любой другой собакой. Я мог узнать и этого крошечного человечка. Это был Итан.